Глава 22. Несотворённый сад. Цветы миона. молекулярная эдем. На соседской половине участка видел расцветшие синие ирисы. Раньше у нас они тоже были. Невероятно красивые цветы. В детстве я любила подолгу их созерцать, вглядываться в них. А потом прочла сказку Германа Гессы «Ирис» про мальчика Ансельма, который подолгу смотрел на ирисы в материнском саду, и видела внутри них таинственную дорогу к сердцу цветка, в бездонную глубь. Гесса писал, «Всякое явление на земле есть символ, и всякий символ есть открытые врата, через которые душа, если она к этому готова, может проникнуть в недра мира, где ты и я день и ночь становятся едины». Ирис был такими вратами для Ансельма. Потом Ансельм повзрослел и перестал видеть материнский сад так, как видел его в детстве. Грёзы и сказочные существа уже не сновали в глубь и изглубь чашечки ириса, по тропинке среди золотого частокола. Цветы для него стали немы. Сад из огромного, бесконечного, стал для него маленьким. Потом в жизни ансельма появилась женщина по имени Ирис и напомнила ему о чём-то очень глубоком и утраченном. Эта женщина дала Ансельму задачу вспомнить, о чём ему напоминает её имя. Для Ансельма это был долгий путь, изменивший всю его жизнь. Но в итоге он вспомнил, о чём всегда напоминал ему ирис. Он снова увидел дорогу в сердце цветка, и он знал, что там обреталось то, что он искал. Потом он вошёл в ворота духов, и там была та самая тропа в недра, словно в чашечку огромного цветка. Он вошёл внутрь ириса, и вновь пришёл к нему тот сон, который снился в детские годы, что он идёт в чашечку цветка, и вслед за ним идет и летит весь мир картинок, чтобы кануть в тайное тайны, которое лежит за всеми картинками. Тихо-тихо запел Анселем, и его тропа тихо спускалась вниз, на родину. Как же я люблю эту притчу! Как много в ней есть про меня, про сад детства, про возвращенную родину. Каждое слово в этой притче — правда. Именно в этот сад детства дозволено мне было как-то раз вернуться, когда я приняла волшебное вещество. Именно на эту родину сердца лежит мой путь. Именно этому служит поэзия. Я помню этот сад детства и то, что открывалось мне тогда через цветочный мир. Это был несотворённый сад где-то внутри забытого сна в детском поту, когда маленькие панамари в траве звонили в колокольчики. Полевые гвоздики были красны, словно гвозди в запястьях. Ромашки все беззастенчиво лгали. Любит, не любит, поцелует, плюнет. У каждого цветка Было собственное имя и титул, я кланялась им, горы были на небе, и я падала в озера льна, и у каждого цветка было чёрное охаймление, ибо их подчёркивал Меон». Есть две более или менее выраженные, часто неотрефлексированные органические тенденции отношения ко всему на свете. Одни люди считают, что любовь — это ослепление, а другие — что это прозрение. Одни люди считают, что искусство создает иллюзию, а другие — что оно ставит нас лицом к реальности, которую мы без него не видим, не путать с вульгарным реализмом. Одни люди считают, что психоделический опыт субъективен и представляет фантомы, созданные нашим разумом, а другие — что он помогает нам понять устройство реальности и работу сознания. Номиналисты и реалисты. Даже сходя с ума, я не то что верила, знала, что получаю тем самым некое знание об устройстве разума. Приняв волшебное вещество во второй раз, я рассматривала книгу «Китайский гравюр» и видела, как в жёлтом небе падает чёрный дракон, играя на флейте для феникса. Так называлась картинка. Я видела чашу в северных горах, и как на западном небе водяными знаками плывёт рыба с городом на спине, в городе пирамида, дворцы из песчаника. Там живут мёртвые гипопотамы, играя на флейте для «Феникса». Потом мы шли по району ранним утром, когда заря восходила над домами из Лего. В озере Долгом плескались водомерки. Мы шли вдоль детской железной дороги, узкоколейки на севере Петербурга. Видели волшебный поезд. И кроме психоделического эффекта был ещё один. Кайф. невероятное ломящие кости, как при гриппе, но со знаком «плюс», «блаженство». разливающаяся по телу. Мне было невероятно хорошо. Я чувствовала кайф каждой клеточкой тела. На картинке в тех китайских гравюрах был старик с посохом. И парень, в гостях у которого я была, сказал, что это бог всех богов. Его называли Зевс, его называли Один. Но если присмотреться, видно, что он игрушечный. Шулер и шут За его спиной ущелья. Туда идут, играя на флейте для феникса.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 Я никогда не знала, что это было, как об этом говорить. И сейчас, впервые со времён детства, перечитав сказку Гесса, я узнаю в ней удивительно точное и богатое описание этого опыта. Воспоминания о чём-то прекрасном и драгоценном, некогда принадлежавшем мне, а потом утраченном. И с музыкой то же самое, а иногда со стихами. Вдруг на мгновение что-то проблеснёт, как будто-то внезапно увидел перед собой в глубине долины утраченную родину,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 и от этого ему было больно. Он обязан был вспомнить о чём-то давно забытом, обязан был найти единственную золотую нить в паутине канувших в прошлое лет, схватить руками и принести возлюбленное нечто сравнимое только с птичьим зовом, подхваченным ветром, радостью или грустью, налетающими, когда слушаешь музыку. Нечто более тонкое, неуловимое и бесплотное, чем мысль, более нереальное, чем «Ночное сновидение», более расплывчатая, чем утренний туман. Много раз, когда он, пав духом, всё от себя отбрасывал и в досаде от всего отказывался, до него внезапно долетало как бы веяние из далёких садов. Он шептал самому себе имя Ирис, многократно, тихо, словно играя, как пробует взять ноту на натянутой струне. «Ирис!» — шептал он, «Ирис!» и чувствовал, как к глубине души шевелится что-то неуловимо болезненное. Так в старом заброшенном доме Иногда без повода открывается дверь или скрипит ставень. Его внезапно овевало чем-то, как ветром в сентябрьское утро или туманом в апрельский день. Он обонял некий запах, чувствовал некий вкус и испытывал смутные и хрупкие ощущения кожей, глазами, сердцем. И постепенно ему становилось ясно. Давным-давно был день, синий и тёплый, либо холодный и серый, либо ещё какой-нибудь, но непременно был. и сущность этого дня заключена в нём, тёмным воспоминанием осталась в нём навсегда. Тот весенний или зимний день, который он так отчётливо обонял и осязал, Ансельм не мог найти в действительном своём прошлом. К тому же не было никаких имён и чисел, может быть, это было в студенческие времена, а может быть, ещё в колыбели, но запах был с ним, и он чувствовал, что в нём живо нечто, о чём он не знал и чего не мог назвать и определить. Иногда ему казалось, будто эти воспоминания простираются за пределы этой жизни вспять, предсуществования, хотя он и посмеивался над такими вещами. У него было такое чувство, словно он ждёт и прислушивается у полуоткрытой двери, за которой слышится дыхание отрадных тайн. Но едва только он начинал думать, что вот сейчас всё дастся, ему избудется, дверь затворялась, и ветер мира ободавал холодом его одиночество. Для меня это потрясающие фрагменты, описывающий то не называемое что происходило со мной с детства. Это странное чувство, которое было важнее всего в мире, и я понимала это уже тогда. И выбрала идти за этим чувством, вслушиваться в него, посвятить ему свою жизнь, выбрала еще тогда, в детстве. Это чувство, которое сделало меня поэтом. Наверное, это и есть что-то, что превыше бытия, мимолетное касание не от мира сего, проблеск утраченной Родины, болезненное движение в груди. Птичезов. Скрип ставня в старом заброшенном доме. День, которого не было в прошлом.